Глава шестая. Собиравшие урожай молодые люди и девушки снова разъехались. Но погода все еще стояла мягкая и золотистая. Ветерок носился над голыми теперь полями. И вечера были длинными. Хотя в прозрачном воздухе уже ощущался намек на то, что близится осень. Гуси начали кружить над головами, готовясь к долгому путешествию на юг. Нинна заглянула в магазинчик миссис Мюррей в деревне, чтобы взять немного эстрагона — Он хорошо подходил к цыпленку, которого она собиралась зажарить вечером, и плюс еще четыре булочки с изюмом. Из них она надеялась хотя бы одну приберечь для Ленокса. «Ох, вы только посмотрите!» — воскликнула миссис Мюррей. Нина уставилась на собственный живот. «Да ты огромная!» «Я-то думал, я среднего размера!» — проворчала Нина, снова осознавая, что для всех слишком очевидно, как давно она беременна. что и твердила ей суровая патронажная сестра. Она поняла, что беременна в то же самое время, как и некая знаменитость, и была озадачена тем, что эта самая знаменитость по всему земному шару демонстрировала едва припухший животик, в то время как она, Нина, уже с трудом наклонялась, чтобы зашнуровать ботинки. «Ну?» «И сколько их там у тебя?» спросила миссис Мюррей, всегда бывшая довольно прямолинейной. «Ну, как обычно». пробормотала Нина, решив не покупать булочки. Старая женщина внимательно посмотрела на нее. «Это же прекрасная новость!» — произнесла она наконец. «Я и не надеялась увидеть Ленокса снова счастливым». Нина улыбнулась не слишком довольна очередным напоминанием о том, что она у Ленокса не первая. «А что ты собираешься делать с твоим фургоном?» Но когда она это говорила, дверь маленькой лавки со скрипом распахнулась, и вошла молодая девушка, которую они обе не узнали. Выглядела она заплаканной. Девушка была худенькой, с высокими скулами и светлыми волосами. И заговорила она с сильным польским акцентом. «Привет», Привет" — осторожно произнесла миссис Мюррей. Девушка потерла лицо, без того уже грязное. «Автобус когда, пожалуйста?» — спросила она. Миссис Мюррей нахмурилась. Ну, смотря куда вы собираетесь. Мне все равно, яростно выпалила девушка. Миссис Мюррей и Нина переглянулись. Во вторник, сообщила миссис Мюррей. С вами все в порядке? Мягко спросила Нина. Девушка покачала головой. Они там чудовище, заявила она. А ком это вы? Искренне обеспокоилась Нина. О, внезапно сообразив, выдохнула миссис Мюррей. «Вы из того дома?» «Уже нет», — ответила девушка. «Какого дома?» — спросила Нина. «Большой дом», — пояснила миссис Мюррей с таким видом, словно Нина была полной идиоткой. «Вы знаете...» — девушка посмотрела по очереди на обеих женщин. «Они... они... волки...» — нашла она, наконец, слово. «Маленькие, совсем маленькие волки...» Миссис Мюррей молча пробила в кассе плитку шоколада, которую Нина, сама того не заметив, положила в свою корзинку. «Понимаю». «Я не осталась. Вторник». «Да, автобус на Эдвернес. Там аэропорт». Девушка молча кивнула. «Ох уж этот дом», — покачала головой миссис Мюррей. Девушка ушла, волоча за собой тяжелую сумку. «А что не так с тем домом?» — спросила Нина. Она прожила здесь всего-то с год, познакомилась со многими людьми, но внутренние связи в деревне были сильны, и обычно Нина узнавала сплетни из старых рук, если вообще узнавала. Но это было нормально. И каждый раз, когда Нину вовлекали так или иначе в местную жизнь, то приглашали на утренний кофе, то на ужин, она чувствовала, что ее понемногу принимают как человека, который явился сюда навсегда, а не как турист. К тому же абсолютное большинство сплетен были посвящены ей самой, Леноксу, И бывшей жене Ленокса. Огромное множество. Так что люди предпочитали умолкать в присутствии Нины. Просто на всякий случай. И если Нина думала, что появление малыша за ту что-то болтовню, ее, пожалуй, ждало большое разочарование. Это дом, буковая роща. А, ну да, кивнула Нина. Она смутно помнила какие-то разговоры. Думаю, я с одним оттуда встречалась. Высокий такой. когда входит в фургон, стукается лбом о притолку. «Да, это похоже на Ремзи. вздохнув, согласилась миссис Мюррей. «Нехорошее дело». «Ой, расскажите мне», — попросила Нина, желая отвлечься от замороженных булочек. «Его бросила жена», — сообщила миссис Мюррей. «С детьми и вообще...» «Боже, да неужели?» — ужаснулась Нина. «Кошмар! И много детей?» «Трое», — ответила ей девушка-полька, которая снова появилась в дверях. Снаружи налетел ураган с ливнем, внезапно и в то же время совершенно обычный для этих мест. Даже Нина научилась уже никак не реагировать на перемены. Шотландская погода была такой же, как везде, просто менялась немножко быстрее. «И все злобные?» «Ну, это вы напрасно», — неодобрительно заметила миссис Мюррей. «У них ведь нет мамы». «А что с ней случилось?» спросила Нина. «Где она?» «Я ее ни разу не видела», ответила Полька. «И никто не знает», добавила миссис Мюррей. «В самом деле?» удивилась Нина. «А почему я об этом ничего не слышала? Он что, убил ее? Или она сошла с ума, ее заперли на чердаке?» Никто не сказал на это ни слова. «Она была странной», пояснил наконец миссис Мюррей. «Но она просто уехала». «Вы уверены?» «Да, дом там большой», — пожала плечами миссис Мюррей. «И в нем случаются странные дела».